Глава 28. Пролетело лето. Семейство стирлингов, за незначительным исключением в виде кузины Джорджианы, по молчаливому согласию последовало примеру дяди Джеймса и относилось к Вэланси как к мертвой. Правда, Вэланси оказалась привидением с беспокойной привычкой к повторяющимся воскрешениям. Они с Барни то и дело грохотали по Дирвуду и Порту на своей неописуемой машине. Веланси с непокрытой головой и сверкающими от счастья глазами. Барни тоже с непокрытой головой и попыхивающей трубкой, но гладко выбритой. Теперь всегда бритый, если кто-либо из них потрудился это заметить. У них даже хватало дерзости ходить за покупками в магазин дяди Бенджамина. Дважды дядя Бенджамин их проигнорировал. Разве Веланси не принадлежит миру мертвых. А Снейт никогда даже не существовал. Но на третий раз он назвал Барни негодяем, которого стоит повесить за то, что он увел несчастную, слабовольную девушку от семьи и друзей. Прямая бровь Барни поползла вверх. «Я сделал ее счастливой», — холодно заметил он. «А в своей семье она страдала. Вот и все». Дядя Бенджамин уставился на него. Ему никогда не приходило в голову, что женщин нужно или можно делать счастливыми. Ты. «Ты щенок!» — процедил он. «Отчего же так банально?» — дружелюбно осведомился барни. «Кто угодно может назвать меня щенком. Почему не выдумать что-то достойное стерлингов? К тому же я не щенок. Я в самом деле вполне зрелый пес, Тридцати пяти лет, если вам угодно». Дядя Бенджамин вовремя вспомнил, что Вэланси мертва, и отвернулся. Вэланси была счастлива. Целиком и полностью. Она словно поселилась в доме полном жизни и каждый день открывала новую таинственную комнату. Ее новый мир ничем не напоминал тот, что остался позади. Здесь не было времени. Его заполняла бессмертная молодость. И не существовало ни прошлого, ни будущего, одно только настоящее. И она поддалась его чарам. В такую безусловную свободу до сих пор не верилась. Они могли делать, что вздумается. Никаких светских условностей. Примечание. В оригинале никакой миссис Гранди. Миссис Гранди — персонаж пьесы Томаса Мортона, её имя стало нарицательным для крайне ограниченных или чопорных людей, олицетворяющих тиранию общепринятых правил приличия. Конец примечания. Никаких традиций, никаких родственников с обеих сторон. Мир — чудный мир с любимыми вдали как без тени стыда процитировал Барни. Примечание. Известный гимн «Peace, Perfect Peace», написанный в 1875 году. Конец примечания. Вэланси сходила домой и забрала подушки. А кузина Джорджиана подарила ей одно из своих знаменитых покрывал с самой искусной вышивкой. «Для вашей комнаты для гостей, милая», сказала она. «Но у нас нет комнаты для гостей», ответила Вэланси. Кузина выглядела шокированной. Дом без комнаты для гостей казался ей ужасным. Но покрывало просто чудесное, сказала Вэланси, целуя кузину. И я так рада, что оно теперь у меня есть. Я застелю им нашу постель. Лоскутное покрывало барни совсем истрепалось. Не представляю, как ты можешь довольствоваться жизнью на отшибе, вздохнула кузина Джорджиана. Он же совершенно отрезан от мира. «Довольствоваться?» — рассмеялась Вэланси. «Что толку пытаться объяснить?» «Да, все так», — согласилась она. «Отшиб чудеснейшим образом, совершенно отрезан от мира». «Ты, правда, счастлива, милая?» «Да», — заверила ее Вэланси с радостным блеском в глазах. «Брак — дело серьезное, вздохнула кузина Джорджиана. «Если он длится долго», — согласилась Вэланси. Кузина Джорджана ничего не поняла. Но разволновалась так, что ночами не могла уснуть, думая, что же Вэланси имела в виду. Вэланси души не чаяла в своем лазуревом замке. Из всех трех окон в гостиной открывался великолепный вид на прекрасный мистовис. Одно из окон, эркерное, Том Макмюррей, по словам Барни, забрал из маленькой, выставленной на продажу, церкви на отшибе. Оно выходило на запад и когда его заливали закатные лучи, все естество Вэлэнси склонялось в молитве, словно она находилась в великолепном соборе. В окно всегда заглядывала молодая луна, нижние ветви сосны покачивались у края, и всю ночь виднелась мягкая туманная гладь серебристого озера. С противоположной стороны располагался каменный камин. Не жалкая газовая имитация, а настоящий очаг — в котором можно жечь настоящие поленья. На полу перед ним лежала большая медвежья шкура, а рядом примостился отвратительный диван из красного плюша времен Тома Макмюррея. Но серебристые серые волчьи шкуры скрывали его неказистость, а подушки Вэлланси придавали веселый и уютный вид. В углу лениво тикали замечательные старинные напольные часы, лучший вид часов. Из тех, что не гонят минуты вперёд, но отсчитывают их со всей сознательностью. Это были самые забавные часы на свете. Широкие, грузные, с нарисованным на них круглым мужским лицом, у которого из носа торчат стрелки, а минуты окружают голову точно нимб. Здесь же стоял застекленный шкаф с чучелами сов и головами оленей, тоже наследие Тома макмюрея. Уютные стулья точно приглашали на них усесться. Приземистый табурет с подушкой — принадлежал исключительно Банджу. Если кто-то имел наглость занять его, Банджо сверлил нарушителя топазовыми, обведенными черной полосой глазами, до тех пор, пока тот не вставал. У Банджо была очаровательная привычка свешиваться через край табурета в попытках поймать свой хвост. И он приходил в ярость от их тщетности. Назло кусал хвост, когда все-таки ловил его. Со злобой выл от боли. Барни и Веланси смеялись над ним до упаду. Удачу они обожали. Обоим она казалась милой, они были ею почти что одержимы. Часть стены занимали грубые самодельные полки, заполненные книгами. А между двумя боковыми окнами висело старинное зеркало с потускневшей позолотой и пухлыми купидонами, резвящимися норами. Зеркало, считала Веланси, было тем самым мифическим зеркалом, в которой однажды посмотрелась Венера, и с тех пор оно отражало всех женщин красивыми. В Элансе казалось, что в нем она выглядит почти хорошенькой. Возможно, потому что она коротко подстриглась. Это случилось до прихода моды на короткие стрижки и считалось неслыханной дикостью. Если только вы не болели тифом, Когда об этом услышала миссис Фредерик, она оказалась в шаге от того, чтобы вычеркнуть имя Вэланси из семейной Библии. Барни состриг ей волосы по шею и обрезал короткую черную челку, спадающую на лоб. Это придало ее маленькому угловатому личику выразительность и серьезность, которых не было прежде. Вэланси перестал раздражать даже ее нос. Глаза засияли, а бледная кожа приобрела кремовый оттенок. Старая семейная шутка стала правдой, Вэланси поправилась, по крайней мере, она больше не была такой худосочной. Возможно, ее нельзя было назвать красавицей, но такая внешность подходила лесу как нельзя лучше. Эльфийская, дразнящая, завораживающая. Сердце почти не тревожило ее. Поступающий приступ обычно удавалось предотвратить с помощью лекарства, прописанного доктором Трентом. Единственный скверный приступ настиг ее ночью, когда лекарство закончилось. И он был действительно скверным. Тогда Веланси остро осознала, что смерть в самом деле готова наброситься на нее в любой момент.